На заре 13 июля, не позднее четырех часов, должны были покончить с теми пятью, главными. На двенадцатое в Петергофе был назначен ночной праздник. Рассвеченная фейерверками, переливавшаяся разноцветными струями фонтанов, ночь расползлась, выцвела, словно ее, как ветхую ткань, протравила туманом. Теперь, когда от сердца отлегла такая тяжесть, необыкновенно приятно и сладко было, целовать в беседке чьи-то покорно отдававшиеся ему губы. Но вдруг царь выпрямился, оттолкнул свою даму и отошел в угол. Ему показалось, что он слышит шаги жены. Но это только показалось. Он усмехнулся и снова выступил из тени. Приложенный к уху репетир глухо прошипел четыре. Первое сословие больше не страшило. От прапорщика до генерала, от владевшего чуть ли не губернией магната до мелкопоместного дворянчика... Все они были в руках. Он знал самое главное — ключ к их сокровенным помыслам найден. И отец, наверное, не кричал бы по ночам от дикого страха, и брат не искал бы покоя и защиты в дружбе Рокчеева или у кликушествующих богомолец, если бы и они знали это. Брата, старшего, покойного Александра, он втайне всегда ненавидел. Из Таганрога в Варшаву и из Варшавы в Петербург скакали фельдъегери, разыскивая, кому бы вручить пакет, адресованный его императорскому величеству в собственные руки. Чего это там в Варшаве выдумал Константин? Ломается, дразнит его, и всех вместе, или на самом деле не хочет царствовать. Он метался в тоске, будет или не будет на троне. Воля Божия и приговор братней надо мной совершается 14-го числа я буду государь, или мертв. Что во мне происходит? Описать нельзя. Вы верно надо мною сжалитесь? Да, мы все несчастные, но нет несчастливее меня. Брата он ненавидел тогда больше, чем когда-либо, но уже тогда устанавливал своеобразный культ умершего деспота. Отца? Отца он просто никогда не считал своим отцом. Но существовали слова «династия», «божьей милостью», «священное начало монархии», Действовал изданный этим, не его отцом, закон о престолонаследии. Он требовал, чтобы его называли Николай Павлович. Он молился о почивающем в Бозе родители нашим. Эту остриженную и излысистую медузу, тогда еще без усов, видел мальчик Герцен, въезжающий в Москву для коронования. Он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом. Нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль. Больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия. Зимние глаза. В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, пи 7 собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, зубами. От дочерей Августа до попеи Матроны успели превратиться в лареток, и тип ларетки побеждает и остается. Мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в антиноэ и гермафродите, двоится. С одной стороны, Плотское и нравственное падение, загрязненные черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безолба, исхудавшие, как у гетеры Геля Габала, или с опущенными щеками, как у гальбы. Последний тип чудесно воспроизвелся в неаполитанском короле, но есть и другой. Это тип военачальников, в которых вымерло все гражданское, все человеческое, и осталась одна страсть — повелевать. Ум узок. Сердца нет совсем. Это монахи властолюбие, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашел много голов, похожих на Николая, когда он был без усов. Его не ставили на часы крамольные легионеры. Он стал сам охранять империю от всего. Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге после Павла прочно замкнулась 14 декабря. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем, то есть солдатской лямкой, и голубым, по цвету мундира, бенкендорфом. За литературу он взялся сейчас же после расправы над декабристами, раньше, чем даже успел откороноваться. Первой жертвой был Полежаев. Герцен не мог поверить, что, ссылая Полежаева в солдатскую каторгу, вычеркивая навсегда из жизни, Николай поцеловал его в лоб. Так невероятен казался ему этот рассказ о поцелуе. Полежаев клялся, что это правда. Николай подошел к нему, положил руку на плечо и сказал, «От тебя зависит твоя судьба. Если я забуду, ты можешь писать». Поцеловал в лоб. Полежаев пробовал писать, ответа не было. За попытку лично подать просьбу... За побег из полка его заковали, бросили в тюрьму, приговорили прогнать сквозь строй. Полежаев в тюрьме пытался покончить с собою. Николай отменил наказание, но от белого ремня не освободил. Освободила смерть. Он умер в солдатской больнице от жесточайшей чахотки. Белый ремень он носил 12 лет. С Полежаевым разговор был краток резолюция полежаев был еще только начинавшим примечаться поэтом и полежаев был даже не дворянин студент приписанный к мещанскому сословию незаконный сын сложнее труднее было конечно с пушкиным о соланном пушкине ему намекали не раз еще до коронации он улыбался всезнающий надменной улыбкой «Я ямирю его с собой на пятый день после коронации состоялась высочайшая резолюция о привозе поэта в москву под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Через месяц после беседы с поэтом в Москве как-то на интимном вечере Ванечковом обмолвился с самодовольной улыбкой. «Пушкин будет моим хорошим подданным. Теперешние его стихи — залог тому. Надо уметь разгадать человеческое сердце». преданный Бенкендорф, без слов умевший понимать волю своего монарха, все же попросил письменного указа, как ему действовать. Тогда Николай Павлович, мечтательно и кротко смотря ему в глаза, Взял со стола носовой платок, протянул его со словами «На! Им ты утрешь слезы!» И улыбнулся грустно. Улыбнулся и Бенкендорф. Бенкендорф вообще говорил мало. Речь его, особенно к подчиненным, походила на побывавшее в воде письмо. Одни слова размокли, исчезли бесследно, другие, без всякой связи с предыдущими, еще проступали на бумаге подсыкивая и жуя губами, он ронял их с паузами, из которых каждая длилась не менее минуты. Для того, чтобы разгадать, что он вообще-то хотел сказать, требовалось тоже искусство. С царским платком в руках, время от времени останавливаясь на нем взглядом и как бы черпая из него эти разорванные клочки мысли, Бенкендорф говорил некоему полковнику Дубельту. «Утереть слезы — это хорошо, рыцарски и благочестиво, чтобы точно исполнялись законы, пресекать злоупотребление, следить и следить из-под руки. Чище идея, крепче само существо. Папы тоже, к большей славе Бога, испанец Игнатий Лайола, испанец. Вас ведь, Леонтий Васильевич, тоже испанская кровь. Бенкендорф пожевал губами, походил по комнате. Потом, останавливаясь против Дубельта, коротко сказал. Нужны люди, Леонтий Васильевич, вам нужны. Себе я уже нашел. Например, вас. В императора Николая Павловича не готовили. Старшие братья Александр и Константин жили как будто раз навсегда позабыв, что они, то есть Николай и младший Михаил, существуют на свете. Просвещенные иностранные преподаватели, которыми покойная бабка окружала тех, никак не потревожили ни детства, ни юности будущего самодержца. Зато свои в густых ипполетах воспитатели сумели не только преподать, но и привить превыше всего на свете любовь к фрунту, муштре, мудрости пришитых по мерке пуговиц и журавлиного, тоже на аршин мериного, шага. Только в 1816 году, когда Николай ушел уже двадцатый год, старший брат как-то случайно вспомнил, что в образовании младших как будто чего-то и не хватает, и наспех отправил их в заграничное путешествие. Ни пристрастий, ни направления ума обоих великих князей оно не изменило. Николай был твердо убежден, что он неплохой бригадный генерал. Его не любили солдаты, его ненавидела офицерство, но его бригада по фронту и порядку почиталась образцовой для всей гвардии. Она занимала его больше, чем все новости интересы придворного и политического дня вместе взятые. У воображения не хватало силы представить что-либо иное, кроме муштры и шагистики. И если было положение, был человек, которому он мог завидовать, так это только второй брат, Константин. Бригада, дивизия, гвардейский корпус, пожалуй, даже наместничество в Польше, куда уже ни шло, и наместничество, если в командовании будет вся гвардия, а сам хоть и в Варшаве, но, наверное, будешь первым, а не вторым. И даже не вторым, а бог знает каким в этом осточертевшем Петербурге. Но честолюбию бригадного генерала было поставлено слишком большое испытание. Морозный декабрьский день леденел на окнах. Туман спрятал от глаз даже ближайшие дома. Дольше всего виднелся шпиль Петропавловского собора, но его стерла молочная, со всех сторон ползущая муть. Казалось, остался и существует один только дворец. Все остальное — город, завтрашний день, Россию. Поглотил и скрыл туман. Во дворце метались люди. Растерянные и испуганные генералы подбегали к нему. Заплетающимся языком просили распоряжений, приказов. Он не слышал, не слушал, не понимал. Будто сердце стало железным и стучало таким оглушительным звоном, звенело в ушах. «Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество!» Только одно это обращение и улавливал слух. То, о чем говорилось, то, что хотят от него, то, что нужно сейчас ему сделать, пропадало, улетало из сознания, оставляя в сердце леденящий страх и нетерпение. «Скорей бы! Скорей бы!» «Государь! Великий государь! Император! Ваше Величество!» Словно звоном заткнуло уши. «Если уж такова твоя воля, Господи!» Он со вздохом поднялся с кресла. «Перекреститься бы вот так широко, чтобы все видели, как на церковном параде! Да разве эта сволочь поймет? И твердости, и твердости обычной нет в движениях! От бессилия, от досады скрипнули зубы!» Он и Россию хотел бы получить, как с инспекторского смотра, когда никто не решится заявить претензий. А тут... не хотят... его... бунт... Сжав кулаки, но только пустым, нестрашным гневом сверкнули глаза. смятенные растерянные генералы все еще толпились в зале. В окне редел туман, выводя, как в волшебном фонаре, бледные, расплывающиеся очертания зданий и все еще подбегали, словно торопил он их, словно этого только он и ждал, спешили сообщить. «Ваше Величество, в Измайловском... Гренадеры! Московский, все четыре батальона! Гвардейский экипаж присоединился к мятежникам. С ним много людей из 42-го флотского!» Нетерпеливо, словно все давно было ему уже известно, отмахнулся. К окну в туман, наметивший контуры зданий, устремил тревожный метущийся взгляд. кто? Кто поможет? На кого положиться? Кто вдохнет мужество? Что сделать-то? В резервную колонну. Да разве послушают? А только, только это ведь и нужно. Тогда и без инспекторского осмотра принял бы. После, приказом по отдельным частям, составить акты принятия. Скорее бы, скорее бы кончилось, Господи. Кто-то осторожно, боясь должно быть, что и в этом не может быть правды, шепнул. «Ваше Величество». На преображенцев можно положиться. Первый взвод вашей роты присягнул вчера в карауле. Он посмотрел в глаза говорившему. По глазам увидел, что подсказывает. А сам не верит, что послушается, решится. Кто-то еще, торопясь, доложил. Граф Орлов ожидает распоряжения. Тупая, неистовая злоба подступала к сердцу. Уже два полка, они говорят, за него. Они настаивают. Они хотят от него слов, дела. Перед глазами вдруг так ясно, как будто он все утро думал только о том, проступила картина, сохранившаяся в памяти от детства. Вот здесь же, в этом дворце, на покрытом парчою помосте, стоял гроб. Его, четырехлетнего малютку, подмышки подняли проститься с покойником. Из золота, из кружев, из цветов, словно оно утонуло в них, показалось на секунду синее курносое лицо. Кончик языка высовывался изо рта распухший и тоже посинелый. А брат? Он с отвращением вспоминал сейчас. Всегда противное, не мужское и не бабье, какое-то бесполое возраста лицо. Всегда с улыбкой, приветливой, ласковой. А его от этой улыбки тошнило. Казалось, что брат прячет за нею смертельное отчаяние и ужас. «Я узнаю в вас мою кровь. Вы мой достойный сын», — как говорили, обращался к этому кастрату, В отдаленные времена отец. «Неужели и во мне эта паршивая, неизвестно кем влитая кровь?» С отвращением и тоской подумал Николай Павлович. «Вон у бабки не сорвалось, решилось». «Ваше Величество», — терзая его, шепнул кто-то, наклоняясь к самому уху. «Решайтесь, решайтесь же, немыслимый погибель на дальнейшее промедление!»